Затем увидел в углу пустующий столик на двоих и направился туда. — Так, — сказал он подошедшей официантке, — бутылку минералки, кусок мяса и бутылку водки. — Эскалоп, шашлык, шницель или кебаб — все равно, — сказал молодой человек. — Кусок мяса. Натурального. Официант кивнула и отошла. — Погодите, мамочка, — окликнул молодой человек. — Отыщите мне, Пожалуйста. — Ну, где-нибудь на кухне граненый стакан, а? — Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя, — пел оркестр, популярное сочинение Мариса Бенимовича. Молодой человек ощерился, как от боли, достал прямую английскую трубку и стал набивать ее табаком из замшевого кисета, на котором голубым мулине был заботливо вышед запутанный вензель с рощаками. Набив трубку, он опомнился, снял шляпу и положил ее на предположный стул. «Элли нашла», — сказала официантка, ставя перед ним граненый стакан. «Может, салатику?» — спросила она. «Мясо надо подождать, как хотите», — сказал молодой человек. «Спасибо, мамочка. На здоровье, рыбонька», — отзвалась с официанткой и пошла в буфет. По дороге она оглянулась. Молодой человек медленно налил три четверти стакана водки, полфужера минеральной воды и, положив руки на стол, задумался. Затем с залпом выпил водку, посомневался и отпил воды из фужера. Официантка вздохнула и пошла в свои дела. — Хаван Агила! — пел Ляля вместе с оркестром большими пальцами, зацепившись за лацканой пиджака и выделывая что-то ногами. За столиками в такт хлопали ладоши. Две девицы вскочили и повисли на ляле, мешая ему танцевать. Ляля засмеялся, слегка стукнул их лбами и закричал. — Василий Петрович, закрывай хрен кабак! Никого не выпускать! Ляля -ля радуется жизни, и пусть никто себе ни в чем не отказывает! Он обвел всех веселыми глазами, остановившись на незнакомом молодом человеке. — А скажи, Ляля, -ля, честно, — дружелюбно спросил молодой человек, — так что, хвост у тебя есть?» Он, улыбаясь, ждал ответа, боковым зрением поглядывая на ляльных соратников, среди которых то ли прошел, то ли почудился угрожающий опыт. Ляля засмеялся. «У ляли все есть», — сказал он с достоинством. «Дыши пока!» Веселье продолжалось. Гремел оркестр. Несколько посторонних посетителей, расплатившись, сжались по стеночке к выходу. Молодой человек был пьян, и, не допив бутылки, требовал вторую. Он постучал вилкой по стулу и громко засмеялся. От ляльного стола отделился рябой мордоворот, сбросил шляпу на пол, подвинул стул и сел рядом. — саша представился он, — будем выступать дальше. — Сережа Есенин, — назвался Плющ, — не жалею, падла, не зову, не плачу, а моя толстожопенькая из седора спит, как владенец. А будь другом, подними, пожалуйста, шляпу. Она у меня отцовская, как-никак. Саща грустно по-матерински качал головой. Канал бы ты, дешевка, тихо и скромно, Пока я тебя в роте не покорябал. Плющ ликующе захотал И крепко схватил Сащу за нос. Тот ударил плюща плохо собранным кулаком по губе, Но вырваться не смог. Плющ встал и потащил телохранителя к хозяину. Отпустив оторопевшего Сащу, Плющ достал из ляльного кармашка батистовый платочек и приложил к кроточащей губе. Старчески присеменил швейцар Василий Петрович и коротко ударил Плюща в печень. Плющ согнулся, и Ляля спокойно ребром ладони ударил по шее. «Ша!» — сказал Ляля, останавливая жестом ринувшихся блажелающих. «Он такой маленький, викиньте его!» Двое подхватили, плюща подмышки, и бросили на мраморную лестницу. Саща подобрал шляпу и бросил вслед. «Ах, Одесса!» — доносился зала. «Жемчужина у моря! Ах, Одесса! Ты знала много горя!» Костик поднялся и, увидев, что костюм испачкан, улыбнулся что и требовалось доказать. «Позорники!» — и отметелить как следует не могут. «Не хотят, Костик! Не хотят!» Грустно поправил он себя прямо как тот неуловимый джо который нахрен никому не нужен ключ покрутил шеи вроде позвонки целы но ну, за шляп от мусаши зачтется ну что плющик пойдем дальше будем искать на свои заднице приключения.